Глава десятая. История Дианы. «Кто?» – хором спросили мы с Владом. «Гуль», – ответила Диана с оттенком бесконечной грусти в голосе. «Гуль? Мне показалось, что я ослышался. Но это же выдуманный монстр!» «Увы, вовсе нет!» – Диана слегка качнула головой. «Гули реальны! В чем вы сами могли убедиться? Увидев его ночью в окне, я задумался. В принципе, я не так уж много знал о гулях, за исключением обрывочных сведений из компьютерных игр и книг. Еще, по-моему, гули где-то в фольклоре фигурировали. Но поверить в то, что мы в 21 веке столкнулись лицом к лицу с настоящим гулем, было трудно. Я взглянул на Влада. Он выглядел не менее озадаченным, чем я. «Впервые Гуль появился в Зареньевке около 20 лет назад», рассказывала тем временем Диана. «Никто не знает, откуда он пришел и почему решил обосноваться рядом с нашей деревней. Может, из-за того, что места здесь глухие и людей вокруг мало. А может, само место его притянуло. В общем, заметили, что в деревне стали пропадать животные, в точности, как сейчас. У кого курица, у кого гусь. Подумали вначале» что из местных кто-то подворовывает, но особого внимания не обратили. А потом в деревне пропала девочка. Диана сделала паузу и, глубоко вздохнув, продолжила. Однажды вечером она просто не вернулась домой. Ее мать тут же подняла тревогу. Жители быстро осмотрели всю деревню. Не найдя там девочку, несколько человек отправились на поиски в лес, несмотря на то, что уже была ночь. Но никого там тоже не нашли. В итоге посчитали, что девочка заблудилась в лесу, где ее загрыз медведь и листая волков. Прогуля тогда еще никто не знал. Но жители насторожились, перестав выпускать детей на улицу после захода солнца. А спустя пару дней пропали два охотника. Ушли днем в лес, да так и не вернулись. После этих двух случаев жители стали поочередно дежурить по ночам. А однажды заметили его. Крестьяне были в ужасе, увидев существо с красными глазами, полной пастью острых зубов и ослиными копытами вместо ног, приняв его поначалу за черта. Их спасло то, что они дежурили группами по трое-четверо крепких мужиков. В ту ночь они спугнули Гуля обратно в лес, где он прятался в дневное время. Но было ясно, что он вернется в деревню уже следующей ночью и снова попытается напасть. Когда по деревне поползли слухи о непонятном существе с копытами, гуляющим по ночам, некоторые сразу же уехали из Зареньевки. Буквально в тот же день. Просто побросали дома и все. А те, кто остались, стали совет держать и думать, что можно предпринять. На их счастье среди жителей деревни была женщина, которую все считали колдуньей. Ведьмой, иными словами, только доброй. Она их хвор могла травами да заговорами снять. И с родами помогала. Да и в целом знала много чего полезного. Женщину эту в Зареньевке любили. И к ее мнению относились серьезно. Она-то и поведала односельчанам, что не с чертом они имеют дело, а с гулем. Гуль – это оборотень, который в дневное время может перевоплощаться в кого угодно. Хоть в человека, хоть в животное. Но после захода солнца всегда принимает свою истинную форму, превращаясь в безобразного, покрытого шерстью монстра. Таким образом, днем он может разведать обстановку, не опасаясь быть обнаруженным, а ночью выходит на охоту. Но у Гуля есть одна отличительная черта. Копыта у него остаются всегда, в кого бы он ни превратился. «Копыта?» – пробормотал я. Детали мозаики начали сходиться в моей голове. Так значит, та бабка, которая нас из склепа прогнала, и есть гуль. У нее же из-под юбки копыта торчало. Именно!» Диана кивнула. И появился он там не просто так, но об этом чуть позже. Итак, колдунья рассказала жителям о гуле, но упомянула, для того, чтобы убить его, уже слишком поздно. После того, как Гуль попробовал человеческой крови, он становится невероятно силен, и с ним не совладать никакими известными ей способами. Единственное, что можно предпринять, это усыпить его, заставить впасть в спячку. И колдунья была готова попробовать сделать это с помощью древних заклинаний. Но для этого нужно было изловить Гуля и обездвижить его, что совсем непросто. Гули не отличаются умом, но очень осторожны и имеют хорошо развитое чутье. В общем, после нескольких неудачных попыток жителям удалось поймать монстра. Он обладал совершенно потрясающей нечеловеческой силой. И для того, чтобы связать его, потребовалось с десяток крепких мужчин. Гуля решили заточить в склепе виноградовых, в лесу. Виноградовы были старинным дворянским родом жившим в этих местах на протяжении нескольких веков. В паре километров от деревни еще сохранились развалины их усадьбы. Никто точно не знает, зачем им понадобилось устраивать фамильный склеп в холме в самой чаще леса. Тем не менее, именно там Виноградовых хоронили членов своей семьи еще с начала 19 века. Сам склеп уже давно стоял заброшенным, так как последний из рода Виноградовых сгинул еще до революции, то ли погиб, то ли за границу переехал. Я поднял руку, прерывая Диану, и она замолчала. То есть, если я правильно понял, Виноградовы к появлению Гуля не причастны? Верно, подтвердила Диана. Они, конечно, всегда были очень странными людьми, и про них тоже ходило много разных слухов, но к появлению Гуля они отношения не имеют. Их склеп просто выбрали как самое подходящее место заточения, во многом из-за того, что он расположен достаточно глубоко в лесу, и случайно наткнуться на него не так-то просто. Крестьянам следовало торопиться. Гуля нужно было усыпить в ту же ночь, когда он был пойман, иначе с наступлением рассвета он бы просто превратился в какую-нибудь мелкую зверушку, например, в белку и улизнул. Я представил себе белку с копытами вместо лап, и мне стало дурно. Группа крестьян с факелами под предводительством колдуньи направились к склепу, ведя за собой связанного гуля. Большинство встали снаружи, а несколько человек, включая колдунью, вошли внутрь. В самом центре склепа установили заранее приготовленный гроб, положив туда гуля. Крышку закрыли, и колдунья запечатала гроб специальным заклинанием, удерживавшим Гуля внутри. Это был максимум того, что она могла сделать. Но это сработало. Исчезновения людей и животных в Заренивке прекратились. И хотя все понимали, что чудовище не убито, а всего-навсего нейтрализовано, люди постарались как можно быстрее забыть эту историю. Уж слишком все было жутко. Слишком реально. А теперь, спустя 20 лет, печать сорвана и Гуль снова на свободе. Несколько секунд мы молчали. «Не знаю, как вам, а мне план действий ясен», заявил я. «Если колдунья смогла заточить Гуля в саркофаге на столько лет, значит, сможет сделать это и сейчас. Веди нас к ее дому, расскажем ей все, и она сама поймет». Я осекся, увидев, что Диана качает головой. «Ничего не получится», тихо промолвила она. Почему? Потому что она умерла несколько лет назад.